Глава 12 Я вернулся в торжок и сразу поехал домой. Знаю, что домашние ждут меня с новостями. Правда, рассказать пока не о чем. Еще в дороге Ираида позвонила и сказала, что смогла пронести письмо во дворец и положила к истальной корреспонденции, которую просматривает сам император. Также поблагодарила за средство, которое сняла боль в спине. Насчет костероста я предупредил, что действует оно гораздо медленнее, чем исцеление, поэтому эффект будет заметен не раньше, чем через два дня. Мы договорились созвониться, если будут еще какие-нибудь новости. Был уже поздний вечер, но в доме никто не спал. Лида с порога похвасталась, что Дима сам смог подняться на ноги и даже прошел до окна. Однако вернуться назад не хватило сил, поэтому потребовалась помощь. Но... «Давай, рассказывай!» — спросил в нетерпении старик Филатов. Едва я снял ботинки и устало опустился на диван в гостиной. «Нечего рассказывать. Служанка подсунула письмо в кабинет императора. Но больше никаких вестей нет. Даже не знаю, прочел он его или нет. — Теперь все зависит от его решения. Больше мы ничего не можем сделать», — сказал он, почесывая заросшую щеку. Я не стал говорить, что на этот случай у меня есть свой план. Даже если император не захочет разбираться с нашим делом или оставит все как есть, я не намерен прощать врагам их злодеяния. Рано или поздно выяснятся все члены заговора и поплатятся за свои грехи. Я не злопамятен, но врагов не прощаю. Они имеют обыкновение возвращаться и продолжать гадить, что наглядно продемонстрировал Сорокин, который подослал ко мне наемного убийцу. На следующее утро мы с дедом остались дома. Валера был только рад, что ему доверили лавку. Игорячо заверил, что никаких проблем не возникнет. «Но если что-то пойдет не так, ты говори сразу. Есть у нас несколько сварливых бобенок и парочка вечно недовольных стариков, которых хлебом не корми, дай повод повозмущаться», — сказал ему дед. «Я хотел добавить прям как ты, но не стал». «Григорий Афанасьевич, все будет в лучшем виде!» Жаром ответил Валерка. Развернулся, соскочил с нашего крыльца и довольно резво двинулся в сторону лавки. «Нет, все-таки надо будет его проведать. Неспокойно как-то на душе!» Тихо проговорил дед. «Не переживай, Валерка — толковый парень. А тебе не помешает денек отдохнуть?» Сказал я, попивая горячий кофе и глядя вслед парню. «Ну, ладно, пойду к Диме. Проснулся, наверное, уже. После завтрака, во время которого Дмитрий умял тарелку молочной каши, омлет и пару кусков жареного бекона, мы помогли ему выбраться в сад. Он, конечно же, восхитился моей работой, а как иначе? Я сам был доволен тем, как заросший кустами и травой участок превратился в роскошный благоухающий сад. Дмитрий сразу понял, что дело нечисто, ведь он был опытным аптекарем и знал время цветения и созревания большинства растений поэтому пришлось ему рассказать о внезапно открывшейся способности, о моих чудоделиях и нашем сотрудничестве с Коганом. «Даже не верится, что все это наиву, сказал Дима и улыбнулся тепло и радостно. «Я так рад, что вернулся. Как же я рад!» Он обнял меня с дедом. «Понимаю», — натерпелся в Анобласти. «Успокойся, сынок. Теперь ты дома, а это самое главное». Дед подвел его к садовой скамейке и помог сесть. «Лучше расскажи, как ты жил!» «Что ел, пил, как от хищников спасался!» В это время из дома выбежала Настя с пледом в руках, укутала им Дмитрия и опустилась рядом. Он приобнял дочь и приступил к рассказу. Дед то и дело качал головой и горестно вздыхал. «Я же был приятно удивлен на и отваге мужчины». А корень тростника оказался вполне съедобным, даже сладким. Правда, приходилось торгаться на территорию шакалов, но оно того стоило. Однажды они устроили мне засаду. Хорошо, что я накануне нашел железный пруд и наточил его с одной стороны. Троих шакалов покалечил, одного убил ударом в глаз. Зато больше они ко мне и близко не подходили. — Какой ты смелый, папочка! — восхищенно проговорила Настя. — Ничего я не смелый. — усмехнулся он. — Я все время боялся. Он рассказал еще несколько эпизодов из жизни в Анобласти, пока Лида не выглянула из окна кухни и не объявила, что обед готов, и чтобы мы заходили в дом. — Вы мне еще лавку не показали, — сказал Дима, когда мы с дедом подхватили его под руки и повели к задней двери. — Вот сам начнешь ходить, тогда и посмотришь. А пока сиди дома, — строго сказал дед. На обед у нас был щавелевый суп, свиные отбивные и лимонный кекс. Как же мне нравится местная кухня. Сейчас бы я даже не взглянул на варева урюка. хорошему быстро привыкаешь. Василий Денисович Распутин сидел за столом в кабинете своей загородной резиденции и, облокотившись на стол, не сводил взгляда со своего собеседника. — Поверьте, Василий Денисович, у нас были заказы и посложнее. Как выяснил мой человек, дом не охраняется. Хилые ворота, полуразвалившаяся ограда. Сам дом на наладен дышит, хоть и крутится рядом строители, но никаких глобальных перестроек. Только какие-то родственники ошиваются. но с ними проблем не возникнет. Да и какие могут быть проблемы с аптекарями? — хмыкнул гладко выбритый мужчина в дорогом костюме. На его руке сверкал дорогой перстень. В зажиме для галстука поблескивал бриллиант. А говорил он с легким акцентом. «Как вы собираетесь действовать, Мурат?» — уточнил Распутин. «Доверьтесь мне. Вам ни к чему знать подробности. К тому же всегда может что-то пойти не так, и планы изменятся, поэтому договоренности могут быть не соблюдены. Главное, чтобы была выполнена цель нашей поездки, а именно... Уничтожена семья Филатовых. Ведь я все верно понял. Он не спускал с графа своих цепких черных глаз. Да, все правильно. Я не хочу больше никаких сюрпризов от этой семейки. И будет лучше, если они сгинут все разом. Но запомните, никто не должен выйти на меня, предупредил Распутин. Об этом можете не беспокоиться. Мои люди не знают, от кого поступил заказ, а я, как один из самых сильных менталистов-османов, Никому не позволю близко подобраться к моим воспоминаниям. В вашей империи нет никого, кто бы мог потягаться со мной в ментальной магии. Я это знаю. Именно поэтому нанял вас и заплатил огромную сумму. Смерть дорого стоит. Пожал он плечами и холодно улыбнулся. Когда вы с ними покончите? Самое ближайшее время. У нас уже все готово. Хорошо. Жду от вас новостей, по возможности сделайте так, чтобы было похоже на несчастный случай. Никто особо не будет разбираться о смерти Филатовых. Местных законников устроит любое объяснение, не требующее расследования. Не привыкли они работать. Не столица все-таки. Я об этом тоже знаю. Снова улыбнулся Мурат. Я всегда собираю полную информацию, чтобы не было неожиданностей. Кстати, мой человек видел у окна мужчину, похожего на... Дмитрия Филатова. Сгорев с он уже пришел в себя. — Это плохо, очень плохо. Надо торопиться, — занервничал Василий Денисович. Теперь они могут поднять ту историю. Если начнутся разбирательства, то даже думать об этом не хочу. Будьте спокойны. Они ничего не успеют сделать. Мурат поднялся и, не прощаясь, вышел из кабинета. Василий Денисович отдернул штору, и посмотрел след отъезжающей от дома машине. Он надеялся, что хоть этот человек избавит его от угрозы, которая нависла над всеми лекарями. И в первую очередь над ним самим. У него, в отличие от Мурада, не было защиты от менталистов, поэтому ни в коем случае нельзя допускать расследования. Единственная возможность остановить надвигающуюся бурю — убить семью Филатовых. Если их не будет, то никто не станет настаивать на разбирательствах. Мурат со своими верными людьми обошелся ему в довольно крупную сумму, которую он надеялся поделить с Мечуриным и Боткиным. Но только после того, как дело будет сделано. — Тихон, неси клюквенные настойки! — крикнул он в сторону двери. — Надо нервишки подлечить, и капусту квашеную неси, и сало, сало давай! Перед сном я дал выпить Дмитрию зелье исцеления. Лишним не будет. Он поблагодарил меня и сказал, что хочет поговорить наедине. Только завтра. Сегодня я так устал, что еле языком ворочаю. Но после твоего зелья сразу как-то лучше стало. Хорошее средство. Согласен, — кивнул я. Нам некуда торопиться. Завтра поговорим. Я укрыл его одеялом и двинулся к двери. — Сынок, — позвал он меня, — спасибо тебе большое. Спасибо за все, что ты делаешь для меня. Я всегда знал, что из тебя вырастет хороший человек. Кивнул и вышел из комнаты. Я никогда не задумывался, хороший я или нет. Просто всегда действовал по совести. Она мой компас по жизни. Я спустился вниз в гостиную, где сидели дед и Лида. «Как хорошо, когда все дома», — с улыбкой сказала Лида. «Так спокойно. Может, пора наших защитников тоже по домам отпустить?» — Савельев нам только добра желает. Зря он беспокоиться не будет, так что пусть остаются, — ответил дед. Он покусывал кончик карандаша, склонившись над кроссвордом. — Но ведь нам ничего не угрожает, — продолжала она. — Да и кто нам будет угрожать? Сидят, наверное, трясутся от страха, боятся гнева императора. — Не знаю, трясутся или нет, но с рук им не сойдет то, что с Димой сделали. Управу найдем. — решительно заявил старик Филатов. — Лучше помогите мне с вопросом. Никак не могу вспомнить, как называется... Тут у меня в кармане зазвонил телефон. Коган. Добрый вечер, Авраам Давидович. Вы по делу? — Здравствуйте, господин Саша. Я таки вас категорически приветствую. Я передаю привет и поклон от своего многоуважаемого отца Давида Елизаровича. Он безумно рад знакомству с вами. «И благодарен за помощь, которую вы оказали нашему многострадальному роду». «Пожалуйста, вы только за этим мне звоните?» «Конечно же нет! Разве я могу по доброй воле потревожить вас в такое позднее время?» Он печально вздохнул. «Мой любимый отец позвонил и рассказал о новой напасти. На этот раз больной поступил в нашу новгородскую лечебницу. Что с ним?» Снова мы на звери постарались. «Этого никто не знает, но больной утверждает, что в области никогда не был. Э -э, расскажите поподробнее. По заверению моего двоюродного брата, который является директором и главным лекарем новогородской лечебницы, у больного на теле появляются черные пятна, которые мало того, что увеличиваются, так еще и, как бы яснее выразиться, каменеют. «Как это?» — не понял я. Даже представить трудно. Вот и я не понял. Но мой уважаемый братец утверждает, что именно каменеет. У бедного больного каменела левая рука, и болезнь постепенно переходит на другую, а также черные пятна начали появляться на ногах. Больной жалуется на ужасную боль, поэтому его постоянно облучают лечебным обезболивающим артефактом. Где, вы говорите, он лежит? — В нашей новгородской лечебнице! Ехать в такую даль я точно не собираюсь, тем более сейчас, когда мы нашли Дмитрия и ждем реакции императора. Вдруг завтра к нам заявятся имперцы и всех возьмут под стражу. Или наоборот, снимут все ограничения и принесут извинения. Короче, сейчас лучше быть рядом с Филатовыми. Дело в том, что в Новгород я не поеду, поэтому помочь не смогу. Честно признался я, ведь даже не представлял, что именно происходит с больным. Одно дело кора монороса, растущего на теле артефактора, и совсем другое камень. Он не живой и не имеет эфира, хотя пока вообще непонятно, что происходит с пациентом. — Не надо никуда ехать, — быстро заверил он. — Его сюда привезут, завтра же. — Хорошо. Позвоните, когда он будет здесь. — А мы не будем договариваться о стоимости, чтобы я запросил нужную сумму моего братца, — осторожно уточнил лекарь. «Нет, не будем. Пока я даже не знаю, смогу ли помочь. Очень надеюсь, что вы что-то недопоняли, и он не превращается в камень. Я всего лишь передал информацию. Признаться, я тоже не совсем понимаю, как это возможно. Оно завтра все выяснится. Кстати, как поживает ваш глубоко уважаемый отец Дмитрий?» Он пришел в себя. Начал есть. Сегодня выходил на улицу. «Пришел в себя, я так рад! Обязательно навещу его завтра утром!» «До завтра, Авраам Давидович!» «Доброй ночи, господин Саша!» Я выключил телефон и задумался о той болезни, про которую рассказал Коган. Окаменение. Хм, интересно. В прошлой жизни я заставлял камень двигаться с помощью эссенции жизни. Но чтобы человек превращался в камень, — слышал впервые. «Опять Когану не под силу справиться с болезнью!» «Ну и лекари пошли!» — хмыкнул дед. «Не знаю, болезнь это или что похуже!» — пожал я плечами. «В этом мире есть опасные онобласти и различные ведьмы, поэтому подвоха можно ждать откуда угодно. У нас есть какие-нибудь справочники болезней?» — уточнил я у деда, вспомнив его книжные полки в кабинете. «На они нам?» У нас свои справочники были, но их изъяли, а больше я не покупал. Мы с дедом порешали его кроссворд и разошлись по своим комнатам. Но не успел я раздеться и залез под одеяло, как дом вздрогнул от сильного удара. Даже стекла зазвенели. «Нападение! Все в подвал!» — закричал один из магов. В следующую секунду за окном блеснула вспышка, и дом снова потрясло от сильного удара. Так и знал, что лекари просто так не сдадутся. Ну что ж, повоюем.